«Джулия! Палермо, Сицилия!» «Джулия!» Джулия с трудом открывает глаза. Голос матери раздается снизу. «Джулия! Спускайся! Немедленно!» Джулию так и подмывает спрятать голову под подушку. Она не выспалась, опять читала всю ночь. Но вставать все же надо. Надо слушаться, когда тебя мать зовет. Ведь это сицилийская мать. «Джулия!» Девушка нехотя выбирается из постели. Она встает, наскоро одевается и спускается в кухню, где мама уже теряет терпение. Ее сестра Аделла уже встала и, сидя за накрытым к завтраку столом, красит ногти на ногах. От запаха лака Джулия морщится. Мать наливает ей кофе. «Отец уехал. Сегодня тебе открывать». Джулия берет ключи от мастерской и быстро выходит из дома. «Ты ничего не съела? Возьми хотя бы что-нибудь с собой». Не обращая внимания на слова матери, она вскакивает на велосипед и уносится, изо всех сил нажимая на педали. От прохладного утреннего воздуха она понемногу просыпается. Ветер хлещет ее по лицу, по глазам. Она подъезжает к рынку и нос начинает щипать от запаха цитрусовых и свежих оливок. Джулия проезжает мимо рыбного прилавка, на котором разложены только что выловленные сардины и угри. Она сильнее давит на педали, едет по тротуарам, оставляя позади пьяца Баларо, где уличные торговцы уже зазывают клиентов. Наконец она приезжает в тупик в стороне от Виарома, Здесь находится мастерская отца, устроенная в бывшем кинотеатре, здание которого он выкупил уже 20 лет назад, как раз возраст Джулии. В его тогдашней мастерской стало тесно, надо было куда-то переезжать. На фасаде до сих пор можно различить место, куда наклеивались афиши кинофильмов. Прошли те времена, когда жители Палермо валом валили на комедии с Альберто Сорди, Виторио Гасманом. Нино Манфреди, Уго Таньяци, Марчелло Мастрояни. Сегодня большинство кинозалов позакрывалось, как этот маленький, переоборудованный мастерскую. Кинопроекционную переделали в кабинет, в зрительном зале прорубили окна, чтобы работницам было больше света. Папа сделал все своими руками. Мастерская и похожа на него, думает Джулия. Такая же беспорядочная и теплая. Несмотря на всем известную вспыльчивость, Пьетро Ланфреди пользуется любовью и уважением своих работников. Он любящий отец, но при этом требовательный и властный, сумевший воспитать в дочерях любовь к дисциплине и научить их хорошо делать свою работу. Джулия достает ключ и открывает дверь. Обычно первым в мастерскую приходит отец. Он сам встречает работниц, для него это важно. Это и означает быть «падроне», «хозяином», — любит повторять он. У него всегда найдется доброе слово для одной, участливое внимание для другой. Он никого не забывает. Но сегодня он объезжает парикмахерские Палермо и его окрестностей. Вернется не раньше полудня. Так что этим утром Джулия — хозяйка. В этот час в мастерской тихо. Скоро она наполнится шумом множества разговоров, песнями, голосами, но пока здесь только тишина до эхо шагов Джулии. Она идет в раздевалку для работниц, кладет вещи в ячейку со своим именем, достает оттуда рабочий халат и, как обычно, надевает его словно вторую кожу. Затем собирает волосы, закручивает их в тугой узел, быстро втыкает в него несколько шпилек, после чего повязывает голову косынкой. Здесь это обязательно. Нельзя, чтобы твои волосы мешались с рабочим материалом. Одетая и причёсанная таким образом, она перестаёт быть хозяйской дочкой. Теперь она такая же работница, как и другие, сотрудница фирмы Ланфреди. Ей это нравится. Она никогда не желала быть на особом положении. Со скрипом распахивается входная дверь, и пространство заполняется веселой толпой. Мастерская мгновенно оживает, превращаясь в то самое шумное помещение, которое так нравится Джулии. Среди неясного гула множества перемешавшихся между собой разговоров, работницы торопятся в раздевалку, где надевают халаты и передники, после чего, не переставая болтать, расходятся по местам. Джулия идет вместе с ними. У Аньезы осунувшееся лицо. У младшенького режутся зубки. Она не спала всю ночь. Федерика с трудом удерживает слезы. Ее бросил жених. «Опять?» — восклицает Альда. «Завтра вернется», — успокаивает ее Паула. У этих женщин не только работа общая. Пока их руки возятся с волосами... Они целыми днями разговаривают о мужчинах, о жизни, о любви. Здесь всем известно, что муж Джины пьет, что сын Альды водится с мафией, что Олеся крутила роман, пусть недолго, с бывшим мужем Рины, чего ей так та и не простила. Джули нравится быть среди этих женщин, многие из которых знали ее еще девочкой. Она чуть ли не родилась здесь. Мать любит рассказывать, как у нее начались схватки, когда она сортировала пряди в главном цеху. Теперь из-за плохого зрения она больше не работает, пришлось уступить место сотруднице по глазастее. Джулия выросла здесь среди волос. Эти на расчесывание, эти в мойку, а там ждут отправки готовые заказы. Она помнит, как проводила среди работниц каникулы и среды, смотрела, как они трудятся. Ей нравилось наблюдать за их руками, снующими сквозь полчища, муравьев. Она смотрела, как они бросают волосы на карды, эти огромные квадратные гребенки для расчесывания, как затем моют их в большой ванне, установленной на козлах. Хитроумное устройство, придуманное ее отцом, который не желал, чтобы его подчиненные портили себе спины. Джулио забавлял вид подвешенных к окнам для просушки пряди волос. Не дать не взять скальпы, трофеи, добытые индейцами и выставленные на всеобщее обозрение. Иногда и кажется, что время здесь остановилось. Где-то снаружи оно продолжает бег, но среди этих стен оно чувствует себя под защитой. Это приятное, обнадеживающее чувство, оно вселяет уверенность странное постоянство вещей. Вот уже почти целый век ее семья живет благодаря каскатуре. Древнему силицийскому обычаю сохранять выпавшие или отрезанные волосы, чтобы делать затем из них накладки и парики. Мастерская Ланфреди, которую основал в 1926 году прадед Джулия, последняя в Палермо. В ней трудятся с десяток работниц разных специальностей. Они расчесывают, моют и обрабатывают волосы, которые затем рассылаются по Италии и по всей Европе. В день своего шестнадцатилетия Джулия сделала выбор. Она оставила лицей, чтобы работать в мастерской вместе с отцом. Она была способной ученицей, учителя хвалили ее, особенно преподаватель итальянского языка, который убеждал ее учиться дальше». Она могла бы продолжить обучение, поступить в университет, но для нее пойти иным путем было немыслимо. Для Ланфредди изготовление париков больше, чем традиция. Это страсть, передающаяся из поколения в поколение. Странно, но сестры Джулии не проявляли никакого интереса к семейному промыслу. Она единственная из дочерей Ланфредди, решившая посвятить себя этому делу. Франческо... Рано вышла замуж и вообще не работает, у нее четверо детей. Аделла, младшая, еще ходит в лице и собирается заняться какой-нибудь профессией, связанной с модой или модельным бизнесом. Чем угодно, только чтобы не идти родительской дорогой. Для особых заказов на редкие цвета, которые бывает трудно найти, у папы есть свой секрет. Формула завещана ему отцом, а тому дедом, на основе натуральных веществ, название которых он никому не открывает. Эту формулу он передал Джулии. Он часто уводит ее с собой на крышу, в свою лабораторию, как он это называет. Оттуда видно море, а в другой стороне — Монте-Пелегрино. Облачившись в белый халат и становясь от этого похожим на учителя химии, Петро кипятит большие ведра для перекрашивания волос. Он знает, как их обесцветить, как затем покрасить в другой цвет, да так, чтобы при мытье краска не полиняла. Джулия часами наблюдает за ним, внимательно приглядываясь к малейшим действиям. Папа обращается с волосами, как мама с пастой. Он помешивает их деревянной ложкой, затем оставляет на какое-то время в покое, после чего снова возвращается к ним, и так без конца без устали. В его заботливом отношении к волосам есть и терпение, и строгое соблюдение всех правил, и любовь. Ему нравится говорить, что однажды кто-то наденет их, а потому они заслуживают самого глубокого уважения». Джули иногда представляет себе женщин, которым предназначаются все эти парики. Мужчины здесь накладных волос не носят. Они слишком горды, слишком дорожат тем, что считают мужественностью. Неизвестно по какой причине некоторые волосы не поддаются секретной формуле семейства Ланфреди. После погружения в ведра. Большая часть волос становится молочно-белыми, что позволяет их затем окрашивать заново. Но всегда есть несколько волосков, упорно не желающих менять свой первоначальный цвет. Они представляют собой серьезную проблему. Действительно, ведь это совершенно недопустимо, чтобы клиент обнаружил в тщательно перекрашенной пряди черных рикоштановых упрямцев. Эта деликатная задача поручена Джулии ввиду ее острого зрения. Она разбирает пряди волосок к волоску, чтобы изъять из общей массы непокорных. Это настоящая охота на ведьм, облава, которую она ведет каждый день, не покладая рук. Голос Паолы выводит ее из мечтательности. «Дорогая, ты выглядишь усталой. Всю ночь читала?» Джули не отрицает. От Паолы ничего не скроешь. Она дольше всех в мастерской, старейшина для работниц. Здесь все зовут ее Нонна, бабушка. Отца Джули она знала еще ребенком. Она любит рассказывать, как шнуровала ему башмачки. С высоты своих 75 лет она видит все. У нее натруженные руки, морщинистая пергаментная кожа, но взгляд по-прежнему зоркий. Паула овдовела двадцать пять лет, и одна вырастила четверых детей, так и не согласившись снова выйти замуж. Когда ее спрашивают, почему, она отвечает, что слишком дорожит своей свободой. «Замужней женщине все время надо держать отчет», — говорит она. «Поступай, как хочешь, дорогая, главное, замуж не выходи, то и дело», — повторяет она Джулия. Охотно рассказывает она о своей помолвке с человеком, которого выбрал для нее отец. Семья ее будущего мужа разводила лимоны. Нонне пришлось работать на сборе урожая даже в день свадьбы. В деревне времени для безделья нет. Она помнит стойкий лимонный запах, исходивший от мужниной одежды и рук. Когда несколько лет спустя он умер от пневмонии, оставив ее одной с четырьмя детьми на руках, ей пришлось податься в город для поисков работы. Там она встретила деда Джулии, тот взял ее к себе в мастерскую. И вот уже пять десятков лет она работает здесь. «Мужа в книжках не найдешь», — смеясь восклицает Альда. «Оставь ты ее в покое», — ворчит Нонна. Мужа Джулия не ищет. Она не ходит ни по кафе, ни по ночным клубам, которые так любят ее сверстники. Диковатая у меня дочка», — говорит обычно мама. Шуму дискотек Джулия предпочитает мягкую тишину городской библиотеки. Она ходит туда каждый день в обеденный час. В чтении Джулия ненасытна. Она любит особую атмосферу больших залов со стенами, уставленными книгами, нарушаемую только шуршанием страниц. В этом для нее есть нечто религиозное, какая-то мистическая отрешенность, которая ей по душе. Читая Джулия, не замечает бега времени. Еще девочкой, сидя у ног работниц, она проглатывала романы Эмилио Сальгари, потом открыла для себя поэзию. Она любит Капрони больше, чем Унгаретти, прозу Моравиа и особенно афоризмы Павези, своего любимого автора. Ей кажется, что с ними она могла бы прожить всю жизнь. Она даже поесть, забывая, частенько остается после обеденного перерыва голодной. Да, это так. Джулия глотает книги, как другие глотают каннолли. Сегодня, когда она возвращается после обеда в мастерскую, в главном зале царит непривычное молчание. Она входит, и все взгляды устремляются на нее. Нонна, бледная, с изменившимся лицом, подходит к ней. «Дорогая», — говорит она, — и Джулия не узнает ее голоса. «Только что звонила твоя мама. С папой что-то случилось».